Валандер открыл блокнот. — Я был прав. — Оружие необычное, — продолжал Ньюверк. Не сомневаюсь, что у нас в стране таких пистолетов считано единиц. Тем лучше, — сказал Валандер. — Легко можно проверить. — Это девятимиллиметровый «Астро Констабль. Однажды такой видел на выставке во Франкфурте. Наружие память у меня очень хорошая. Где его пускают? — Вот это-то и странно, — сказал Ньюверк. Насколько мне известно, его выпускают только по лицензии в одной единственной стране. — Где же? — В ЮАР. Валандер положил ручку. — В ЮАР? — Да. — Это как же? Почему некое оружие в одной стране становится популярно, а в другой нет, я не знаю, но факт остается фактом. — Черт! Южная Африка! Тут, безусловно, вырисовывается определенная связь с найденным пальцем. Что делает в Швеции южноафриканский пистолет? — Ну, это ж ты сам разбирайся, — сказал Нюберг. — Очень хорошо, что сразу позвонил. Но мы еще потолкуем об этом. Я подумал, тебе интересно узнать. Нюберг попрощался. Воландер встал, подошел к окну. Через несколько минут он принял решение. В первую очередь надо сосредоточиться на поисках Луиза Оккерблум и проверить Стига Густавсона. Всем остальным, пока займутся другие. Сколько времени прошло, думал Валандер. 117 часов с тех пор, как Луизо Керблум исчезла. Он поднял телефонную трубку. Усталость внезапно, как рукой снила. Глава шестая. Петер Хансен был вор. И не слишком удачный. Хотя зачастую все же выполнял задание своего заказчика и работодателя некого Муреля из мальмио Скупщика Краденого. В этот апрельский день накануне студенческого праздника Петер Хансон думал о Мурели прям-таки с ненавистью. Он собирался отдохнуть, может, даже съездить в Копенгаген, но вчера вечером позвонил Мурель и объявил, что есть срочное дело. Нужно организовать. — Четыре насосные колонки, — сказал он, — старого образца. В провинциальных усадьбах таких пруд-пруди. — А что подождать никак нельзя? — После выходных организую, — возразил Петр Хансен. Звонок Муррелли поднял его с постели. Ему очень не нравилось, когда его будили. — Нет, ждать нельзя, — ответил Мурель. Послезавтра здесь будет один человек из Испании. Он приедет на машине и хочет забрать колонки с собой. Продаст их другим шведам которые живут в тамошних краях, они люди сентиментальные и готовы хорошо заплатить за то, чтобы иметь возле своей гасиенды старую шведскую колонку. — Да где ж я возьму аж четыре штуки? — спросил Петр Хансен. — К тому же праздник. Ты что, забыл? Завтра весь народ хлынет за город. А это уж твое дело. — Начни пораньше, вот и успеешь, — сказал Мурель и пригрозил. — В противном случае придется проверить, сколько ты мне задолжал твой братец. Петер Хансен грохнул трубку на рычаг, зная, что Мураль воспримет как знак согласия. Сон ему перебили, теперь долго глаз не сомкнешь. Поэтому надеялся из своей квартиры в Руссен-Горде и поехал в город. Зашел там в папу и устроился с кружкой пива. У Петера Хансена был брат по имени Ян Улов. Не брат, а сущий на Казани. Ян Улов играл на бегах и в Мальмё, на ипподроме. Егерсру, и в государственных тотализаторах, и даже на всяких провинциальных ипподромах. Играл много и прескверно. Просадил все, что имел, и, в конце концов, угодил в лапы Муреля. А поскольку никаких иных гарантий,